Глава сорок пятая «Было здорово. Может быть, в следующий раз мы не забудем поговорить о книге», — сказала Мадлен. Гости ушли, осталась только Селеста, которая принялась очищать тарелки и ставить их в посудомоечную машину. «О, перестань!» — воскликнула Мадлен. «Ты всегда это делаешь?» Селеста имела пристрастие незаметное, без лишних слов, прибираться в чужих домах. Каждый раз, как Мадлен приглашала к себе Селесту, ее кухня была вычищена до блеска. «Садись и выпей со мной чашку чая, потом пойдешь, сказала Мадлен. «Смотри, у меня есть последние кексы Джейн. Мне жалко было делиться ими с книжным клубом». У Селесты засияли глаза. Она собиралась сесть, но потом сконфуженно спросила, «А где же Эд?» «Он, наверное, хочет вернуть себе свое жилище». «Что? О, не беспокойся за Эда, он все еще храпит в кровати Хлои», — ответила Мадлен. «Да вообще какая разница? Это и мой дом тоже». Селеста слабо улыбнулась и села. «Как все ужасно вышло с бедной Джейн», — сказала она, когда Мадлен положила перед ней кекс, испеченный Джейн. «По крайней мере, мы знаем, что никто из приходивших сюда сегодня не станет подписывать эту дурацкую петицию», — заявила Мадлен. «Когда все разговаривали, я думала о том, что пришлось пережить Джейн. Она рассказала тебе об отце Зиге, да?» Это было формальностью. Джен уже сказала, что Селеста тоже в курсе. На миг Мадлен засомневалась, а стоило ли говорить об этом с Селестой, но потом успокоилась. Аппетит подруги к сплетням был умеренным, она не принадлежала к категории матерей, которые жадно выискивают их. «Да», — ответила Селеста, откусив кусочек кекса, — «подонок». «Я нашла его в гугле», — призналась Мадлен. Ну вот почему она заговорила об этом. Она чувствовала себя виноватой и хотела найти облегчение в признании или и хотела обременить Селесту той же информацией, что было, вероятно, хуже. — Кого? — спросила Селеста. — Отца. — Отца Зиги. — Знаю, этого не следовало делать. — Но как? — Селеста нахмурилась. — Она назвала тебе его имя? — Мне она ничего не говорила. — Она сказала, его зовут Саксон Бэнкс. — Знаешь? — Как мистера Бэнкса из Мэри Поппинс. Джейн говорила, он пел ей песенки из Мэри Поппинс. Вот почему его имя застряло у меня в голове. «Ты в порядке? Не в то горло попало?» Селеста постучала кулаком по груди и закашлялась. Щеки ее покраснели. «Сейчас принесу тебе воды». «Ты сказала Саксон Бэнкс?» Хрипло произнесла Селеста. Потом откашлялась и повторила медленней. «Саксон Бэнкс?» «Да», — ответила Мадлина. на что. «И тут до нее дошло. Господи! Ты что, его знаешь?» «У Перри есть кузен, которого зовут Саксон Бэнкс», — ответила Селеста. «Он...» Она умолкла, и глаза у нее расширились. «Застройщик». Джейн говорила, что этот человек — застройщик. «Имя обычное, произнесла Мадлен. Она старалась не показать, что необычайно взволнована этим ужасным совпадением. «Конечно, волновало не то, что у Перри родственник Саксона Бэнкса. Это было не то совпадение, о котором говорят «Мир тесен». Все это было ужасно, но таило в себе какое-то неодолимое удовольствие, и, подобно той жуткой петиции, отвлекло Мадлену от ожесточенных, почти безумных мыслей об Абигейл. «У него три дочери», — сказала Селеста. Собираясь с мыслями, она смотрела куда-то вдаль. «Знаю», — виновато проговорила Мадлен с водной сестры Зиги. Она пошла на кухню за айпадом и принесла его в гостиную. «И он предан жене». Продолжала Селеста, пока Мадлен искала страницу. Он очарователен, добрый, забавный. Не могу даже представить себе, что он изменяет жене, не говоря уже о том, чтобы быть таким жестоким. Мадлен пододвинула айпад к Селесте. Это он? Селеста взглянула на снимок, да. Дотронувшись до дисплея, большим указательным пальцем она увеличила фото. Возможно, мне это только кажется, но, по-моему, есть сходство с Зики. Глаза? Спросила Мадлен. Мне тоже так показалось. Выцарилось молчание. Селеста, не отрываясь, смотрела на экран айпада, потом забарабанила пальцами по столу. «Мне он нравится». Она подняла глаза на Мадлен. На ее лице появилось виноватое выражение, словно она чувствовала свою ответственность. «Мне он всегда нравился». «Джейн тоже говорила, что он очарователен», сказала Мадлен. «Да, но...» Селеста откинулась на стуле и оттолкнула айпад. «Я не знаю, что делать». То есть, несу ли я теперь какую-то ответственность? Надо ли с этим что-то делать? Это так сложно. Если он фактически изнасиловал ее, то я бы хотела, чтобы на него возложили ответственность, но он вроде как изнасиловал ее. Это было похоже на изнасилование или оскорбление действием, не знаю, что-то в этом роде. «Да, но понимаю, — сказала Мадлен, — понимаю. Нельзя отправить человека в тюрьму за низость. Мы не знаем наверняка, — Селеста вглядывалась в снимок. Она могла неправильно расслышать его имя или... «Может существовать другой Саксон Бэнкс», подхватила Мадлен, который не зарегистрирован в Гугле. Не все регистрируются в интернете. «Именно», — излишне горячо произнесла Селеста. Обе они понимали, что это, скорее всего, он. Он поставил галочки во всех квадратах. Какова вероятность, что в сфере застройки могут быть два человека примерно одного возраста по имени Саксон Бэнкс? Пэри с ним близок?» — спросила Мадлен. «Теперь, когда у всех есть дети, мы редко видимся. К тому же он живет в другом штате. Но когда Перри и Саксон росли, они очень дружили. Их матери — однояйцевые близнецы «М -м, вот откуда взялись ваши близнецы», — сказала Мадлен. «Ну, мы всегда так думали», — небрежно произнесла Селеста. «Но потом я выяснила, что это справедливо только для двуяйцевых близнецов, а не однояйцевых, так что мои мальчики просто случайная...» Ее голос прервался. «О, Господи! Что будет, когда я увижу Саксона в следующий раз? Наши поговаривают о встрече всей семьей в Западной Австралии на будущий год. И стоит ли говорить об этом Пэри? Имеет ли вообще смысл говорить Перри? Это ведь его расстроит, верно? И мы ничего не можем с этим поделать. Мы действительно не в силах ничего изменить. На твоем месте я бы держала это в тайне от мужа. Но потом, наверное, все-таки выболтала бы. Он может рассердиться». — проговорила Селеста из-под тишка, почти поребячески взглянув на Мадлен. — На этого мерзавца кузена? Неудивительно. — Я имела в виду на меня. Селеста потянула себя за манжету блузки. — На тебя? Хочешь сказать, он может обидеться за кузена? — спросила Мадлен и подумала, ну и что, пусть обижается. — Ну Думаю, да, — вслух произнесла она. — Это будет очень неловко, — сказала Селеста. Точно так же, как если бы Перри встретил Джейн на школьном мероприятии, зная ее тайну. «Да, и поэтому, Селеста, тебе лучше ничего не говорить», — торжественно произнесла Мадлен, осознавая, что, будь на месте Перри ее Эд, она встретила бы его у входной двери вопросом «А ты знаешь, что сделал с моей подругой твой жуткий кузен?» «И держать это в тайне от Джейн?» — поморщилась Селеста. «Безусловно», — ответила Мадлен. «Я так считаю». Она пожевала щеку. «А ты как думаешь?» Если бы Джейн узнала об этом, то обиделась бы и рассердилась. «Но какой ей прок знать это ведь? Вряд ли она захотела бы, чтобы Зиги общался с этим человеком». «Да, я тоже так думаю», — сказала Селеста. «Как бы то ни было, мы не знаем наверняка, что это он». «Не знаем», — согласилась Мадлен. Для Селеста, очевидно, очень важно было вновь повторить эту мысль, которая служила им защитой и оправданием. «Я совсем не умею хранить тайны», — призналась Мадлен. «Правда», — Селеста скривилась, — «а я умею».